Август. Песчаный город. Август начинался плохо. Валька приехал из лагеря и затасковал. Лагерь был большой, в нем отдыхали ребята из разных городов области. Теперь они разъехались кто куда. Несколько человек из отряда жили где-то на другом конце, на незнакомых Вальке улицах. Чтобы не бередить душу, Валька срезал с рукава синий треугольник с вышитыми барабанными палочками. Он решил навестить своих одноклассников, ребят из бывшего четвертого А. Зашел к одному, тот с родителями на юге, постучался к другому, тот на даче. Третий читал какую-то книжку про полет на Венеру. Поднял на Вальку непонимающие глаза, Поморгал и сказал с вежливым зевком. «А, Бегунов, привет! Ты теперь не в нашей школе будешь?» «В новой», – чуть виновато объяснил Валька. «Она ближе. Я не хотел, а родители перевели». «Все равно», – лениво сказал бывший одноклассник и опять зевнул. «От нашего класса ничего уже не осталось. Половина по новым школам, половина по другим классам». «Ну пока», – вздохнул Валька. «Ага, пока». «Одиночество как болезнь». Конечно, Валька не сидел целыми днями с постным лицом и не вздыхал, как паровоз. В кино ходил, книжки читал, на соседний пруд бегал, потому что август стоял на редкость жаркий. Валька выходил во двор, прыгал через забор и шел бродить среди новых домов. Эти пятиэтажные корпуса с трех сторон обступили старый деревянный квартал. Когда Валька уезжал в лагерь, почти все они были пустые, а сейчас в них жили. Во дворах и на соседнем пустыре еще не были убраны кучи битого кирпича, обрезки труб и расколотые бетонные блоки. Незнакомые ребятишки целыми днями что-то строили из обломков. Самым старшим из этих строителей было лет по шесть или семь. Других ребят повзрослее Валька ни разу не встретил, а лезть в малышовые игры было неудобно. Валька уходил на заросший бугор за пустырем, ложился в траву и смотрел на дома. Они были ярко-розовые, Зеленые, светло-коричневые, расчерченные белыми клетками и разноцветными полосами. Пестрый, прямо сказочный город. Шумела трава, а вдалеке, ровно и неутомимо, как барабанщики, били пневматические молотки. Валька привык быть здесь один. Два раза он даже приносил сюда альбом. И он очень удивился, когда его потревожили. Нарочно потревожили. Он лежал в траве, когда услышал шелестящие шаги и увидел перед собой маленькие пыльные сандалеты. Валька поднял голову. Над ним стоял Андрюшка. Валька уже тогда его знал. Не очень хорошо, а так, по имени. Потому что Андрюшка жил в доме, который заселили еще весной. Но никогда никаких дел с Андрюшкой Валька не имел. Даже не разговаривал. Какие у них могут быть дела и разговоры? «Валька», – сказал Андрюшка, – «помоги нам утащить доску». У него были светло-коричневые, какие-то золотистые глаза. Смотрел он прямо и доверчиво, будто все так и нужно. Будто Валька сию секунду вскочит и неизвестно зачем куда-то что-то потащит. «Какую доску?» – нелюбезно спросил он. «Обыкновенную тяжелую доску», – терпеливо объяснил Андрюшка и развел маленькие ладони. «Вот такую широкую. Мы ее под кирпичами раскопали, но она сырая и тяжелая». «Вы раскопали, а я должен тащить ее сырую и тяжелую», – уточнил Валька. «Так? Ты с одного конца...» «А мы с другого», – сказал Андрюшка. Видно, не понял он Валькиного ехидства и смотрел все так же, открыто и доверительно. Только нетерпеливо шевельнулись плечи. «Ну, Валька, встань! Ну, пожалуйста!» Ровно и напряженно стучали пневматические молотки. На руках у Андрюшки были длинные белые царапины. Валька встал. «Зачем вам доска?» «Для парохода!» Пароход был устроен просто. Низенькие борта из фанерных обломков, Помятый обрезок водосточной трубы посередине, длинная палка с перекладиной, мачта. Не хватало только палубы и руля. Доску положили внутри бортов на кирпичные подставки. Она прогибалась и покачивалась, будто настоящая палуба расшатанного парусника. Велосипедное колесо для штурвала принес Павлик, удивительно тихий семилетний мальчик. «А вечером будут сигнальные огни», – тихонько сообщил Андрюшка. Он словно делился с Валькой секретом, «Благодарность за помощь!» «У нас батарейка есть и две лампочки!» «Сигнальные огни бывают цветные!» «Заметил Валька. С одной стороны зеленый, с другой красный!» «Цветных нет!» со вздохом сказал Павлик. «Где их возьмешь цветные-то?» мрачно произнесла коротко остриженная девчонка Ирка. «Может быть, выкрасить лампочки?» задумчиво спросил Андрюшка и с ожиданием стал смотреть на Вальку. «Если бы они строили какую-нибудь ерунду и если бы Валька был чем-нибудь занят...» Но они строили корабль, а Валька все равно томился от безделия и одиночества. Он сказал «Пойдем». Он привел Андрюшку домой и выволок из-под кровати картонную коробку. Стекла в коробке тревожно и тонко задребезжали. «Ух!» – шепотом сказал Андрюшка. Солнце вместе с ним заглянуло в коробку, и разноцветные пятна разлетелись по потолку, словно большие бабочки. Стекла были разные, маленькие, как прозрачные леденцы, и большие с Валькину ладонь. «Это твои?» – изумленно спросил Андрюшка. «Тебе их кто дал?» «Сам собрал», – небрежно сказал Валька. «Когда еще маленький был?» Он врал. Он собрал их в прошлом году. Из этих стекол он хотел сложить картину, вроде тех, которые давным-давно делал Ломоносов. Валька прочитал о стеклянной ломоносовской мозаике в какой-то книжке, и его фантазия разыгралась. Но стеклянные осколки не держались в пластилиновом переплете, И Валькина затея рассыпалась. А стекла Валька пожалел, не выбросил. Андрюшка стоял перед коробкой на коленях. У него было очень серьезное лицо. Словно он увидел не цветные стеклышки, а разбитую и ссыпанную в коробку радугу. Валька выбрал ему две стеклянные пластинки. Рубиновую и ярко-зеленую. Вот вам для сигналов. Хватит? Хватит. Валька ногой задвинул коробку под кровать. Пойдем. Андрюшка послушно поднялся. У дверей он оглянулся, но разноцветные бабочки уже улетели с потолка.